Но, как справедливо указывают Дюмулен и Дегра, спутники Дюмон-Дюрвиля, во время его путешествия к Южному полюсу и по океании, все природные красоты сосредоточены во внутренней части бухт, в ущельях, образованных отрогами горной цепи, поднимающейся в центре острова. Пройдя вдоль этого пустынного побережья и обогнув на западе острый выступ, Стандарт-Айлен слегка изменяет направление, и уменьшив скорость вращения правобортных винтов, огибает мыс Чичигова, названный так русским мореплавателем Крузенштерном. Берег затем образует выемку в виде удлиненной дуги, посередине которой имеется узкий вход в порт Тайоа или Акани, одна из бухточек которого представляет верное убежище от самых губительных бурь Тихого океана. Но здесь Комадор Симкоу не останавливается. В южной части острова есть две другие бухты: бухта Анны Марии или Танохае в центре и бухта Тайпи по ту сторону мыса Мартен, крайней юго-восточной точки острова. Ввиду бухты Танохае и намечается остановка дней на 12. 31 августа, как только Стандарт-Айленд появляется в виду порта, справа раздаются выстрелы и над утесами поднимаются клубы дыма. «Вот как», — говорит Паншина, — «в честь нашего прибытия полят из пушки». «Нет», — возражает командор Симкоу, ни у племени Таи, ни у племени Хаппа, населяющих этот остров, нет артиллерии, пригодной хотя бы для салютов». «То, что вы слышите, — грохот морского прибоя, который врывается в прибрежную пещеру на полдороге от мыса Мартен, и этот дым просто брызги волн отброшенных назад». «Жаль», — отвечает его высочество, — «пушечный салют то же, что шляпа, снятая в знак приветствия». Остров Нукухива имеет несколько названий, можно сказать, несколько имен, которыми наделяли его разные крестные отцы. Ингрем называл его островом Федерации, Маршан Прекрасным островом Гергерт островом Сара-Генри Мартене, Робертс островом Адама, Портер островом Мэдисона. Его размеры 17 миль от восточной конечности до западной и 10 от Северного берега до южного, то есть около 54 миль в окружности. Климат его здоровый. Температура такая же, как в тропических зонах на материках, но смягченная пассатными ветрами. На этой стоянке Стандарт-Айленду нечего было опасаться ни штормового ветра, ни проливных дождей. Предполагалось, что он останется здесь с апреля до октября, время, когда преобладают сухие восточные и юго-восточные ветры, именуемые тузенцами Туатука. Самое знойное время приходится на октябрь. Самое засушливое на ноябрь и декабрь. А с апреля по октябрь дуют переменные ветры, начиная от восточного до северо-восточного. Надо отвергнуть преувеличенные цифры первых открывателей, которые исчисляли население Маркизских островов в 100 тысяч человек. Элизерик Клю, опираясь на основательные данные, полагает, что теперь на всем архипелаге не наберется и 6 тысяч душ, причем большая часть приходится на остров Нукухива. Если во времена Дюмон-Дюрвиля количество нукухивцев, состоявших из племен Таи, Хапа, Тайоа и Тайпи, могло доходить до 8 тысяч человек, то значит с тех пор население непрерывно сокращается. От Отчего же остров так обезлюдил? От того, что туземцы гибнут во время войн, от того, что мужчин насильно вывозят для работы на перуанские плантации. От того, что население злоупотребляет спиртными напитками, и, наконец, надо признаться откровенно, оно вымирает от бедствий, которые всегда несет с собою чужеземное завоевание, даже если завоеватели принадлежат к цивилизованным народам. Во время этой недельной стоянки миллиардцы часто посещают Нукухиву. Наиболее видные из европейцев, живущих на острове, отдают визиты, пользуясь разрешением губернатора, который открывает свободный доступ на Стандарт-Айленд. Себастьян Цорн и его товарищи предпринимают длительные экскурсии, и удовольствие, которое они получают, щедро вознаграждает их за усталость. Бухта тайо образует окружность с очень узким входом в гавань, через который Стандарт-Айленд не смог бы пройти. Тем более, что побережье бухты представляет собой два песчаных пляжа, разделенных возвышенностью с крутыми склонами, где еще виднеются развалины форта, выстроенного Портером в 1812 году.